18. Супруга бросает готовку, подбегает к детям, а прячет их в ванной комнате. Я слышу, как она инструктирует их сидеть тихо и не выходить из укрытия. Закрыв за ними дверь, она подходит ко мне. Теперь мы стоим перед открытым окном, открывающим обзор на ночной город. В отличие от пейзажа и сна, за прошедший год вид успел измениться. Каркасы строящихся домов приобрели жилой вид, и на пустырях выросли новые кварталы. Дорога, окаймляющая наш жилой комплекс с северной стороны, превращенная жителями в стихийную автомобильную парковку, остается на месте. Дорога, где с минуты на минуту должен появиться большой белый внедорожник. Мы ждем воплощения Адама и Евы, готовые впервые осмотреть просторы райского сада в ожидании, когда старый мир прекратит существовать, И родиться новой. Пальцы супруги сжимают мою ладонь. Кажется, мы дышим в унисон, и сердца бьются в такт. Нам волнительно, но не страшно. Мы готовы. Тут, как в тщательно отрепетированном спектакле, появляется большой белый внедорожник. Он выезжает со стороны, где и должен появиться. Он мчится на скорости с включенными фарами, высвечивая из темноты корпуса припаркованных автомобилей и поднимая в воздух пустые пластиковые пакеты. На лобовом стекле внедорожника серое обнаженное тело. «Ну, здравствуй!» Приветствую его я, улыбнувшись, ликуя от того, что пророчество сбывается. Существо яростно колотит стекло, прорываясь в салон. Автомобиль продолжает движение и вскоре на полном ходу врезается в стоящий седан, отбросив тело на асфальт,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 Крик обрывается. Внедорожник продолжает дёргано раскачиваться, позволяя воображению рисовать картины происходящего в салоне. «Мы ждем. Зверь выползает из салона и спрыгивает на асфальт. Он осматривается по сторонам, будто выискивая кого-то. И тут он поворачивает морду в сторону нашего окна.